Глава семнадцатая. «Очень приятно». Ханна пожала протянутую ей руку. Взаимно. Бьорн вволок в ее квартиру две огромные сумки с препаратами и оборудованием. «Послушай, если ты проговоришься о том, что сегодня произошло, Артему будет грозить вышка за незаконное лечение плюс два эпизода. Какое-то юридическое бла-бла в таком духе. А мне тоже дадут чего-то хорошее». Вышка? Высшая мера наказания, смертная казнь. Казнь за то, что он спасает жизни? Ханна вся обомлела. А врачу, чуть не убившему меня, дадут два года? Я о том же. Спрячь это все. Тебя никто не обыщет. Ты потерпевшая. К сожалению, речь не о тебе, об обществе. То есть не спас тебя, а навредил обществу. Так мне адвокат объяснил, когда я спросил. «Я хочу его увидеть». «Нельзя. Ты окажешь ему большую услугу, если у вас не будет личных контактов. Поверим юристу, тебя должны воспринимать как стороннюю девушку, пришедшую на исследование, иначе суд превратится в выяснение ваших отношений, и ничего хорошего не выйдет». «Я и есть сторонняя». Ханна чего-то вспыхнула, и Бьорн понял, что здесь не все так просто. И он пошел на такое ради меня. Это ли не благо для общества? Послушай, не я же прокурор. Тебе надо отдохнуть. Я знаю, о чем говорю. Моя жена пережила то же самое. Смотри, не перепутай таблетки. Позвони с утречка Лейли. Она поможет тебе разобраться. Встречаться вам лично не надо. Могут отследить. А звонить можешь в любое время. Этого никто не отнимет. Спасибо. Я перед вами в вечном долгу. Я возвращаю долг Артему. Он спас мою Лейлу от призебания и вечной рвоты. Увидимся. Теперь мы все связаны внезапной дружбой. Бьёрн улыбнулся. А если следователи поймут, что квартиру Артему почистил ты? На это у нас есть объяснение. Узнав о его аресте, я послал курьера забрать вещи моей жены у ее близкого друга, пока квартиру не опечатали. Курьер мой хороший знакомый. Странно, но законно. И, кстати, Артем и Ляли не были парой, просто он ее долго и упорно лечил. Не смотри на меня так. Честно, здесь все более чем странно. Артем ждал следующего свидания с Лейлой, как ждут прикосновения Бога на молитве. Но в этот раз напротив сел могучий Бьорн. Привет. Невзыщий я оставил Ляли дома. Она перенервничала. И ей надо беречь себя привет я так и сказал ей артём выглядел получше но в глазах появилась отстраненность спасибо тебе за все за все за все серьезно произнес он поскольку узнавал последние новости от адвоката и был осведомлен об опуске в своей квартире мог бы и раньше вернуть вещи Лейлы». бьорн сдвинул брови я кстати уже передал себе через пост еды какой она велела «Здесь тоже с голоду не дадут умереть». Улыбнулся Артём. «Да и привыкать надо. Чайно пожизненным не будешь на одних передачках жить». Об этом пока речи нет. Я уже почти смирился. Ляльке только не говори. Перестал даже читать одно уголовное право. Подумал, что время для Бога настало. То есть, чтобы почитать, чего следует. Может быть, жизнь меня так направляет. «Брат...» Богу не обязательно твое пожизненное. Адвокат сказал, чтобы ты ни при каких обстоятельствах не отказывался от рассмотрения дела присяжными и не выбирал вместо них трех профессиональных судей. А еще он добавил, правда, какое общество, такие присяжные. Так что шансы невелики. Но ты их используешь, и не смей сдаваться. Лялька передала тебе, не раскис при виде рек крови и рвоты, и теперь совсем справишься ладно устало кивнул артем и еще она сказала тебя любит скажи я ее тоже хотя странно что это мне говорит ее муж ты не понял Ляля сказала что она почти что уверена тебя любят бьорн увидел как артем замялся а потом на его лице просияла нежданная улыбка тёма я должен спросить о чем Артем, казалось, улетел на несколько мгновений к звездам. «Ляля, ты знаешь, беременна». «И? Ей предстоят роды. Несомненно. Врачи твердят, что ей нельзя давать анестезию. В современном мире уже позабыли, что такое рожать без нее. Она страшно боится. Вчера с ней сделалась истерика, и это уже не в первый раз. Врачи правы. Анестезия ей противопоказана». Любые обезболивающие и алкоголь. Успокоительные только в небольших количествах. Есть пара препаратов, которые можно применить, если понадобится операция под наркозом. Но я надеюсь, что обойдется без нее. Что мне делать? Как ей помочь? А как ты справился с ее... срывом? Просто посадил на колени. Долго уговаривал. Убеждал, что она сильная. Помогло? Да. Да. Так вот, ты для нее единственная доступная обезболивающая. Не могу же я быть с ней во время... Ты у меня спрашиваешь? У тебя друг-адвокат. Думаю, что ты должен быть максимально рядом. Хотя бы за дверью палаты. Юридически наверняка это можно устроить. Ну, если ты сам выдержишь. Куда уж деваться. Проговорил Бьорн и крепко поджал губы.